Глава 23 Марш смерти Январь 1945 года Циби, Магда и Ливи, спотыкаясь, падая и вновь вставая, держась за руки, пробираются по глубокому снегу. Они больше не чувствуют своих пальцев и лиц. Бомбежки все ближе окруженные тысячами девушек и женщин, покинувших Освенцем, сестры движутся в неизвестность. «Держитесь на ногах», — шепчет Сиби. В воздухе звучат выстрелы, которыми убивают тех, кто отстал, упал в снег, словно в постель. «Если упадет одна из нас, упадем все. Помните об этом», — добавляет она. Они не отпустят друг друга и не упадут, решает каждая. Ливи поворачивается и смотрит, как к ним присоединяется множество женщин. «Посмотри, Циби, вот женщины из Биркенау», — говорит Ливи. К потоку, устремляющемуся из Освенсима, добавляются сотни женщин. Несмотря на свой совет сестрам, Циби готова лечь и умереть прямо здесь. Они лишь частично в этой огромной толпе женщин, направляющихся в очередной неведомый ад. «Смотрит ли на нас Господь?» — думает она. «Конечно нет. Циби видит конвоиров, шагающих рядом с женщинами с криками «Шнель!» и бьющих их по замерзшим рукам прикладами винтовок. «Помни об обещании. Магда пытается вывести Циби из уныния. В отличие от сестер, Магда еще не сталкивалась с побоями, голодом, деградацией, которую претерпели они с Ливи. В Магде еще жива надежда, и Циби вдыхает ледяной воздух, выпуская облачко пара». «Что бы ни случилось, мы останемся вместе», — откликается она. «Мы сильнее, когда мы вместе», — добавляет Ливи. «У нее запали щеки, но они розовые. Ципирада, сестра выглядит такой живой». Они идут дальше. Остановок нет. Нет ни еды, ни воды». Но когда эсэсовцы отходят в сторону, чтобы расправиться с какой-нибудь бедной девушкой, у которой нет сил двигаться дальше, сестры набирают пригоршни снега и кладут себе в рот. «Помните, как мы делали шоколадный снег?» — спрашивает Магда после долгой паузы. «Для Циби воспоминание о матери, что-то помешивающей в кастрюльке на печке», когда они всей семьей собирались вместе, навевает сценку из прочитанной давным-давно истории. Но ради сестер она заставляет себя поддержать разговор. «Было слишком горячо, и мы выходили на улицу», начинает Циби, «и добавляли туда снег». Ливи смотрит в небо. На ее лицо опускаются ледяные снежинки». Рукой она нащупывает маленький ножик в кармане. «Мы называли это замороженным шоколадом», — говорит Магда. «Было бы у нас немного какао и сахара. Могли бы приготовить сейчас». «Правда, сахар не растворится без кипящей воды», — мудро замечает Ливи. «Нам нужно что-то большее, чем горячая вода, сахар и шоколад». Она переводит взгляд с неба на свои ботинки. «Нам нужна мама». Циби привлекает Ливи к себе. «Вот почему она должна идти дальше. Она не может позволить сестрам сдаться». «Она с нами, Ливи», — говорит Циби. «И дедушка. Они идут с нами сейчас. Просто мы их не видим». «Я их чувствую», — шепчет Магда. «Мама стоит рядом с тобой, Ливи, а дедушка рядом с Циби». Но ну, а я их...» «Не чувствую», — голос Ливи прерывается. «И я не ребенок. Не надо кормить меня сказками». «А что, если я расскажу тебе историю?» — спрашивает Магда. «Не сказку!» — поспешно добавляет она. Ливи продолжает пялиться на свои ботинки. «Это счастливая история!» — шепчет она. «Да. Она о том, как мы с дедом в последний раз ходили в лес за хворостом. Расскажи нам эту историю, пожалуйста, Магда!» — с тоской просит Циби. Все, что угодно, только бы отвлечься от этого бесконечного мучительного пути по снегу. «Был чудесный летний день», — начинает Магда. «В лесу все жило и двигалось, даже папоротники махали нам своими лапами. Дедушка вез ту свою старую смешную тележку. Помните? Было так жарко! Сейчас трудно это представить. Словно тебя укутали одеялом. Магда замолкает, погрузившись в воспоминания. «Давай дальше!» — торопит Ливи. «Ну, мы зашли довольно далеко. Громко жужжали пчелы. И тут я вышла на солнечную поляну». Магда поворачивается к сестрам и вопросительно смотрит на них. «Помните большой дуб А?» Циби и Ливи кивают. Они продолжают идти, осторожно ставя ноги, чтобы не наступить на камни под снегом и не свалиться. Пальцы на ногах у них мели, Они вообще почти не чувствуют тело, но солнечная история Магды начинает растапливать их сердца. Я заметила яркое цветовое пятно как раз около дуба и побежала туда. «Что это было?» — увлекшись, спрашивает Ливи. «И не вздумай сказать, что это был эльф или фея». Не глупи, Ливи. Это история из жизни. Магде не хочется ничего упустить. Ей хочется, чтобы сестры почувствовали, как горит у них кожа, как слепит глаза солнечный свет, когда смотришь наверх на шатер из листьев, чтобы почувствовали звон в ушах от жужжания насекомых. Это был самый красивый гладиолус из тех, что я видела. Всего один». Его чудесные розовые цветы казались нереальными. Мы с дедом долго его рассматривали, а потом он спросил, «Знаю ли я значение слова «гладиолус»?» «А ты знаешь?» — спрашивает Ливи, наморщив лоб, словно сама пытается вспомнить смысл. «Знаю». «А ты не знаешь». «Я знаю», — произносит Сиби. «А я не знаю». Говорит Ливи. «Магда, пожалуйста, рассказывай дальше, что ты ответила?» Магда восхищается младшей сестрой. Они наверняка приближаются к своей смерти. И все же Ливи увлечена рассказом Магды, представляя себе летний день и появление волшебного цветка. «Ливи, гладиолус символизирует силу», — объясняет Циби. «А кто-нибудь из вас знает, — К Какому семейству растений принадлежит гладиолус, интересуется Магда. При ходьбе она притопывает, чтобы хоть немного согрелись пальцы на ногах. «Не говорите, не говорите, я знаю, дайте мне минутку», просит Ливи. Циви и Магда чуть пережидают. «Ирис. Он принадлежит к семейству ирисов», с гордостью выпаливает Ливи. «Отлично, Ливи, а теперь вопрос потруднее». «Ты знаешь, что символизирует ирис?» — спрашивает Циби. Ливи на минуту задумывается и медленно качает головой. «Наверное, я никогда этого не знала», — тихо произносит она. «Надежду, сестричка», — говорит Магда. «Он означает надежду. Увидев этот гладиолус перед нашим отъездом, Я зарядилась силой и надеждой, и поэтому сейчас я рассказываю эту историю вам обеим. Мы, сестры Меллер, должны быть сильными и нести в сердцах надежду». После долгого молчания Ливи говорит. «А теперь я чувствую рядом маму и дедушку». Девушки продолжают идти в сумерках. Изредка вдалеке слышатся звуки бомбежки, и они определенно отдаляются. Кто-то сообщил шепотом, что русские побеждают, оттесняя немцев назад, и что колонну узников ведут прочь от русских солдат. Сестрам при каждом шаге приходится вытаскивать ноги из снега. Теперь снег доходит до колен, но они продолжают идти, потому что единственная альтернатива — это пуля. Они идут всю ночь до рассвета. При свете дня снегопад прекращается, и солнце освещает тысячную толпу. Циби, Ливи и Магда переступают через трупы тех, кто не смог сделать следующий шаг. Они смотрят, как другие девушки останавливаются и снимают обувь сумерших. «Как они могут?» – задохнувшись, спрашивает Магда. «Мы видели и похуже». — отвечает Циби. — Если бы нам понадобилась еще одежда, я сделала бы то же самое. Солнце сияет. Впереди протянулась длинная белая дорога. И Циби задумывается, кто из сестер упадет первой. Циби надеется, что это будет она. Она еле дышит. Ей трудно наполнить легкие воздухом и даже вытолкнуть его. — Халь! Эсэсовцы вдруг оживляются, выкрикивая команду «Остановиться!». Сестры замирают на месте. Каждой приходит в голову одна и та же мысль. Они умрут сейчас, здесь, на неизвестных польских просторах. Их тела будут погребены под падающим снегом, а весной их обнаружат. Однако офицеры не достают оружия. Вместо этого они направляют сотни женщин с дороги к большому амбару, в который узницы медленно заходят гуськом. Войдя, они десятками падают, как подкошенные на солому, покрывающую пол амбара. «Я не чувствую ног!» — стонет Ливий тянется к своим ботинкам. «Не снимай их», — предупреждает Циби, — «у тебя распухнут ноги, и ты не сможешь снова надеть ботинки». Циби подбирает пригоршни соломы и обкладывает ими ступни сестры. Это согреет ноги. То же самое она проделывает для Магды, а затем для себя. Сестры, не снимая пальто, опускаются на корточки, укрывшись одеялами, которые они с собой, Несмотря на голод и сильный мороз, они крепко засыпают. Конвойные говорят, что пора идти, и сестры вскакивают на ноги. Магда уговаривает соседок вставать, не сдаваться. Некоторые женщины уже никогда не проснутся. Их пальто и кофты с благодарностью снимают те, кому одежда еще пригодится. Тех, кто отказывается, умоляя офицеров задержаться в амбаре, Казнят прямо на месте. Девушки вновь на дороге. Светит солнце, но его тепло обманчиво, и через несколько минут они промерзают до костей. Снег за ночь слежался, и женщины скользят и падают. «Город!» — восклицает Ливи. Впереди показались силуэты темных зданий на фоне голубого неба. Женщины продвигаются медленно но их подгоняет мысль о том, что они почти дошли до пункта назначения. «О, Господи!» — вздыхает Циби, когда они входят в город. Она указывает на железнодорожную станцию, виднеющуюся в конце центральной улицы. «Это нехорошо!» «Поезд — это состав из открытых вагонов для перевозки угля. По крайней мере, нам не надо будет идти» подбадривает всех Магда. «Шнель, шнель!» Командуют эсэсовцы, и женщины забираются в грязные вагоны. К их влажной одежде прилипает черная угольная пыль. Она забивается в нос, глаза и рот. Женщины кашляют и отплевываются, стоя вплотную друг к другу, не имея возможности пошевелиться. Состав отходит, и начинается снегопад. Вагоны грохочут по рельсам. Несколько часов кряду никто не говорит ни слова. По-прежнему очень холодно, но немного спасает то, что они стоят прижавшись друг к другу. Слышите шум сражения? – спрашивает Ливи. А потом вагоны дергаются от дальних взрывов, и над головой узниц свистит шрапнель. Укрыться негде. Женщины пытаются увернуться спотыкаются, скользят на мокром полу. Одна женщина, потом другая, и еще одна теряют сознание. «Они уже мертвы», — думает Циби. В скором времени их черты заостряются, глаза стекленеют, рты открываются. Циби отворачивается от этих свежих трупов, улавливая разговор нескольких женщин. «Надо ли выбросить тела из вагона?» Стало бы больше места, но никто не двигается. Ранним утром угольные вагоны приходят в другой лагерь. Циби слышит название «Равенсбрюк», произнесенное эсэсовцами. Когда сестры проходят через ворота, Циби замечает маленькую девочку, сидящую на промерзшей земле и рыдающую, Циби толкает сестер локтем и опускается на колени рядом с девочкой, у которой стучат зубы. Она вся синяя. Ей не больше десяти-одиннадцати лет. «Тебя с кем-то разлучили?» «С мамой». Девочка качает головой, и Циби берет ее за руку. «Хочешь пойти с нами?» Слезящиеся глаза девочки встречаются с глазами Циби. Девочка кивает. Циби помогает ей подняться на ноги. «Это мои сестры, Магда и Ливи. А как тебя зовут?» «Ева», — шепотом отвечает девочка. «Ева, можешь остаться с нами, пока мы не найдем человека, которого ты знаешь», — говорит Циби. «Я больше никого не знаю», — еле слышно произносит Ева. «Все они умерли». Осталась только я. Ливи обнимает девочку, и они идут вместе. Нет никого, кто сказал бы им, куда идти и что делать. Сотни женщин бродят по лагерю в поисках пристанища. Но больше они и рассчитывать не могут. Их бросили на произвол судьбы. Еву и сестер в конце концов пускают в какой-то барак. Все нары заняты. Им придется устроиться на полу, но Циби рада тому, что они не на улице. В умывальне из кранов течет теплая вода, и Циби смачивает свой шарф, чтобы стереть с лиц угольную пыль. «Сила и надежда!» — вормочит Магда, пока Циби обтирает лицо. «Мне не нужны сила и надежда!» — заявляет Ливи. «Мне нужна еда!» За два дня сестры не съели ни крошки, и теперь ясно, что в этом лагере не хватит еды, чтобы накормить своих заключенных и вновь прибывших. «Они ищут добровольцев пойти в другой лагерь», — говорит им Ева. «Мы можем достать там какой-то еды». Четыре девушки, отдохнувшие и умытые, идут в административный корпус и час спустя в кузове грузовика отправляются в Рецов лагерь, подчиняющийся Равенсбрюку. «Будьте сильными, сестры!» — бормочет Циби. Но ее мысли разбегаются. Зачем она просит их быть сильными, хотя сама чувствует себя такой слабой, совершенно лишенной энергии и надежды? Они умрут в этом грузовике или в следующем лагере, или во время очередного марша смерти». Перед глазами у нее мелькает лицо отца. «У меня галлюцинация», — думает она. «Вместе вы сильнее». Она слышит его слова так ясно, словно он сидит рядом с ней. Циби распахивает глаза. Она задремала, но это не важно. Он был прав. И сейчас прав. Ей нельзя поддаваться страхам. Сестры это почувствуют и тоже сдадутся. Пройдя через ворота Рецова, девушки выстраиваются на регистрацию. Когда очередь доходит до Циби, она говорит офицеру, что она из Нью-Йорка, из Америки. При этом она подмигивает Ливи и Магде. «Это была просто шутка», — объясняет она сестрам позже. «Что тут смешного?» — спрашивает Магда. Дело в том, что сама Циби не знает, зачем она это сделала. Может, потому, что сейчас в Америке нет войны, и именно там ей хотелось бы оказаться, как можно дальше от Европы. Сестры только что узнали, что они находятся в Германии. Сестры и Ева входят в свой новый барак с розовым румянцем на щеках. Они только что поели, у них есть нары для сна. Магда занимает верхние нары и помогает забраться Еве, когда в комнату входит новое капо. Все разговоры немедленно прекращаются. — Мне нужны девушки для работы на летном поле, — оглядывая барак говорит она. Приземистая, полная женщина с коротко подстриженными черными волосами медленно говорит по-немецки, чтобы все ее поняли. «Это место сильно пострадало от бомбежек. Наши враги хотят нас уничтожить, но им не победить». «Если вы поможете расчистить от обломков взлетно-посадочную полосу и заполнить воронки, получите дополнительный паёк». Циби обменивается взглядом с Магдой. «Дополнительный паёк за опасную работу», — говорят ее глаза. «Но они долго не раздумывают» они решают взять Еву с собой. Хотя она слишком мала для такой работы, но в их компании ей будет лучше. Следующий день застает сестер с десятками других добровольцев на летном поле, где они загружают в тачки шрапнель и неразорвавшиеся бомбы, и увозят их прочь. На следующий день они заполняют гравием пустые воронки. Медленно и методично женщины очищают один небольшой участок за другим, наслаждаясь хлебом, молоком, картофелем и даже пудингом, всем тем, чем их кормят во время перерывов. Сестры едят медленно, смакуя каждый кусочек, и с новой энергией и энтузиазмом возвращаются к работе. Однажды днем Циби пугает шум приближающегося самолета, над летным полем воют сирены воздушной тревоги, и сестры видят, как эсэсовцы несутся к бункерам. Бегите, вопит один голос, кухня кричит другой. И тогда Циби, Ливи, Магда и Ева бегут по взлетной полосе к сооружению из гафрированного железа, в котором размещается кухня. Снаружи на летном поле взрываются бомбы. Пусть нас лучше убьют союзники, чем немецкие свиньи, заявляет повариха. И если нам суждено здесь умереть, то, по крайней мере, набьем себе брюха. Давайте, ешьте, командует она. Сестры запихивают еду себе в рот и в карманы, Когда звучит сигнал отбоя тревоги, женщины возвращаются на летное поле и видят, что их тщательная работа испорчена недавними взрывами. На следующий день изматывающая работа продолжается, но сестры каким-то образом попадают в ритм этого труда. Для нас... «Это пустяковая работа», — шутит Циби. «Когда мы только попали в Освенцим, нам пришлось работать на сносе зданий». «Кирпичи надо было класть вот так», — говорит Ливи, осторожно кладя в тачку кусок шрапнели. «Если от кирпича откалывался кусок или он трескался, то треснуть могли тебя». Работа простая, но неблагодарная. В каждую десятую из заполненных ими воронок вновь попадает бомба. Поэтому однажды Циби объявляет Магде и Ливи, что они больше не вернутся на летное поле. В этом нет смысла, уж слишком опасно, и, похоже, в Рецове Никто за ними не следит. Циби ждет замечаний со стороны Капо, но их нет. И сестры бродят по лагерю, всегда сопровождаемые маленькой Евой. Приходит весна, и в лагере поселяется странное беспокойство. Надзиратели какие-то рассеянные, заключенных кормят, Собирают на перекличку, но лишь немногие выполняют работу. Все ждут того, что должно произойти. «Циби, Меллер!» «Покажись!» В дверях барака стоит надзирательница и читает ее имя из списка на листе бумаги. Идет дождь, и сестры лежат на нарах, Слушая рассказ Евы о своей матери, доброй женщине, любившей свою девочку, но однажды утром ее забрали вместе с десятком других женщин, и она больше не вернулась, Циби сжимает руку девочки и спускается снар. Магда и Ливи идут следом за ней. «Я Циби Меллер», — говорит она. «Пойдем со мной. Это твой счастливый день». «Почему?» — спрашивает Циби, выходя следом за надзирательницей наружу. «Тебя отправляют в Швецию». Она видит Магду и Ливи. «Не всех вас. Только Циби, Меллер», — резко добавляет она. «Мы пойдем туда, куда и сестра», — настаивает Магда. «Сестра? Но ваших имен в списке нет». «Каком списке?» «Красный крест. Отвозит всех американских узников в Швецию, а потом в Соединенные Штаты», — объясняет надзирательница. Магда и Ливи обмениваются взглядами и разражаются смехом, но Циби не смеется. Ее шутка вышла им боком, и теперь немцы разлучат их. — Простите, — тонким голосом говорит Циби. — Это была глупая шутка. Я из Словакии, не из Нью-Йорка. «Ты думаешь, меня волнуют твои шутки? В списке есть твое имя, и ты пойдешь со мной!» Перед тем, как уйти, Циби поворачивается к сестрам. «Возвращайтесь в барак. Я разберусь с этим. Не волнуйтесь. Прошу вас, не волнуйтесь!» Магда и Ливи смотрят ей вслед. Их смех горько отзывается в ее ушах. И действительно, Циви, в конце концов, возвращается и залезает на нары, где ее дожидаются сестры. «Мне пришлось постараться, чтобы уговорить чиновника», — объясняет она. «Наверное, он просто меня пожалел». Однако Магда замечает, что Циби чем-то озабочена. У нее нахмурен лоб, словно она пытается разрешить какую-то проблему. «Что-то еще?» — спрашивает она. Циби берет сестер за руки и медленно произносит. «Он сказал мне, они закрывают этот лагерь». Нас могут отправить на следующий марш. Несколько дней спустя заключенных Рецова строят в колонну и выводят из лагеря, и снова за узниками надзирают эсэсовцы. Но на этот раз упавших не бьют и не расстреливают, их просто игнорируют. Дорога, по которой они идут, разбита снарядами, и девушкам приходится ступать осторожно, чтобы не подвернуть в яме ногу. Они проходят мимо разбомбленного немецкого транспорта. По земле разбросаны оторванные конечности убитых солдат. Под лучами полуденного солнца пышно разрастаются деревья, травы, и цветы в лесах и полях немецкой сельской местности. А несколько месяцев назад земля была укрыта глубоким снегом. Они идут медленно. Циби и Ливи держат Еву за руки. — Вы заметили, что конвойные исчезают? — спрашивает Магда. — Я только что видела как один скрылся на лесистой опушке, даже не оглянувшись. Циби и Ливии оглядываются по сторонам. Циби выходит из колонны, смотрит назад на сотни женщин у себя за спиной и с шумом выдыхает. — Ты права. — Куда все они подевались? «Они нас бросают», — отвечает женщина. А потом те же слова повторяет еще одна. Вскоре Циби и ее сестер окружает группа женщин. «Пора бежать», — говорит одна. «Можем попытаться», — добавляет другая. «Уж лучше получить пулю в спину, чем провести еще день, еще час в плену у нацистов», — говорит Третья. «Давайте это сделаем», — предлагает Циби. «Перейдем на обочину дороги». У нее сердце уходит в пятки, когда она встречается взглядом с сестрами. Но Магда и Ливи кивают». Они исполнены надежды, чувствуя неожиданный прилив сил. Они не вынесут очередного марша, очередного лагеря, очередного жестокого приказа от бессердечных конвойных. На миг Магда задумывается, стоит ли оставить Еву но один взгляд на девочку, сжимающую руку Ливи, убеждает Магду, что Ева пока должна пойти с ними. Группа из десяти женщин выходит из колонны и идет в сторону поля за дорогой. Отойдя совсем недалеко, они слышат шаги бегущего за ними человека. — Хальт! Хальт! «Или я буду стрелять!» — слышится окрик эсэсовца. Циби медленно поворачивается лицом к молодому солдату. Он останавливается и поднимает винтовку. Циби встает на линию огня, загораживая собой женщин за спиной. «Ты такой молодой!» — говорит она. Если ей суждено сейчас расстаться с жизнью, она не хочет на коленях умолять о снисхождении. Она хочет посмотреть своему убийце в глаза. Ты мог бы просто повернуться и уйти. Циби делает еще один шаг. Сделаешь еще один шаг. «И я выстрелю», — заявляет он. Циби делает еще один шаг. «Нет, не выстрелишь», — шепчет она. «Выстрелишь в меня, и остальные набросятся на тебя, как рассерженные пчелы? Скольких из нас ты сможешь застрелить?» «Прежде чем мы выцарапаем тебе глаза, я проявляю к тебе милосердие. Так что беги!» У нее сильно бьется сердце. Может быть, он даже слышит его стук. Циби безмерно удивлена, когда солдат поворачивается к женщинам спиной и убегает. Взглянув на женщин, она видит, что они закрыли лицо руками. Ливи уткнулась в плечо Магды, а Ева прижалась к ее животу. — Ну, это было легко! — с облегчением выдохнув, произносит Циби. Сестры бросаются к ней на шею. Обе плачут. — Эй! — Эй! — восклицает она, высвобождаясь из объятий. «Перестаньте! Все в порядке! Пойдем скорее! Пора возвращаться домой!»